Она собралась была с силами, чтобы оторвать себя от стены и подойти к зеркалу. Собственно, именно это она и собиралась сделать с того самого момента, как закрыла дверь за посетителями, и именно на это у нее и не хватало мужества. Но прямо над головой тренькнул дверной звонок. Аля открыла сразу, машинально, даже в глазок, не глянула, хотя обычно смотрела — «Здравствуй, Элла», — сказал он. «Здравствуй, Наджар», — ответила она. «Значит, это все-таки ты?» Она назвала его на восточный манер, смягчая дифтонг Джи до почти звонкого «ч», отчего следующий звук «а» был больше похож на «я». Она хотела показать, что помнит все, каждое его слово, каждую минуту, проведенную вместе. На самом деле, она помнила те часы непоминутно, посекундно. Много чего она забыла из того, что происходило в ее жизни потом и спустя десять лет и двадцать. Даже события прошлого года помнились не вполне отчетливо, с провалами но те часы она не забывала никогда. «А ты что же?» «Сомневалась?» — усмехнулся Назар Захарович. «Почти сорок лет прошло. Я, наверное, сильно постарел, да? Так постарел, что ты меня и не узнала. Я не знала твоей фамилии. Ты мне ее тогда не сказал. Я знала только имя. Но сегодня ты его не назвал?» «Я боялась смотреть на тебя, поэтому не очень хорошо разглядела. Я боялась понять, что ошибаюсь. А я, Наджар, я сильно постарела. Ты сразу меня узнал?» «Элка, Элка!» — засмеялся он. «Ну что мы стоим в прихожей? Пойдем уже куда-нибудь!» «Куда?» — куда? растерялась Аля. «Опять на кухню?» Или ко мне в комнату? Там нам никто не помешает. Да брось ты эти глупости. Давай надевай плащ, или что там у тебя на весенний сезон припасено, и пошли отсюда. Куда?» — снова повторила она, понимая, что выглядит полной дурой и чувствуя себя от этого совершенно счастливой. Ну, просто абсолютно счастливой, такой, как почти сорок лет назад. Так какая разница? Куда-нибудь. Сядем на троллейбус, доедем до метро, выйдем где-нибудь в центре и пойдем в ресторан обедать. А потом ко мне домой пить кофе. Я варю умопомрачительный кофе. Ты помнишь? Тебе нравилось? Помню, Наджар. Ей доставляло необыкновенное удовольствие произносить его имя. «Я все помню. Только зачем на метро? У меня машина. Тем лучше. Обувайся, одевайся, бери сумочку и пошли. И зонтик захвати, там дождь идет». Аля торопливо оделась, крикнула «Дина, я ухожу обедай сама», и захлопнула за собой дверь. И только в ярко освещенном лифте посмела открыто посмотреть на него «Старый». Глубокие морщины. Он и в молодости не был красив, на этот счет она не обольщалась, и в ее воспоминаниях он не был прекрасным принцем, одет чисто и тщательно, но не богато, волосы редкие.